Третий раздел. Из сатанинского сборища. Произведение серьезное еще можно комментировать, а вот юмор. Нет ничего хуже, как предуведомлять анекдот. И если читателя несколько утомили теофантастические дискуссии, в данном разделе сборника ему предложат психологическую разрядку. Авторы, представленные в разделе, вернут читателя из заоблачных высот абстракции на вечную грешную землю. И даже больше, ввергнут его в преисподнюю. Только путешествие по кругам ада окажется веселой прогулкой. Вот в чем парадокс. Ибо все эти сделки с дьяволом, от описания которых кровь стыла в жилах наших впечатлительных предков, сегодня, в век рекламы и бесстыдства страховых компаний, отлично налаженной бюрократии и духов, вызываемых с того света при помощи компьютеров, ну, впрочем, обо всем расскажут сами американские фантасты Роберт Шекли и Альфред Бестер, с обоими советский читатель прекрасно знаком, а также английский Боб Шоу, А второй в этом разделе рассказ Роберта Шекли и рассказ Теодора Коксуэла прольют, хочется надеяться, кой какой светы на серьезные бытовые проблемы тех, кто сами только и знают, что создают проблемы для людей. Тех, кто по ту сторону.